Глава десятая. Я незаметно пятилась к выходу из дома, словно намереваясь сбежать, если вдруг Кирилл Владимирович начнет настаивать, чтобы я воздала должное стынущим яствам. Понятия не имею, можно ли попасть в подвал с улицы, но до этой двери просто было ближе. Я схватилась за ручку, рванула ее на себя, и чуть не сшибло с ног грузную женщину, неожиданно возникшую на пороге. За ее спиной маячили еще две незнакомые особы, менее внушительных размеров. — Вы к кому? — спросила я, приходя в себя. — Мы к Воропаеву Кириллу Владимировичу. С достоинством ответила незнакомка и смерила меня строгим взглядом. — Забрать ребенка. — Что? — «Забрать? Ребенка?» Услышанная не желала укладываться в голове. «Как забрать?» — упавшим голосом произнесла я. «А по какому праву?» Но на помощь мне уже спешил Кирилл Владимирович. «Проходите», — вежливо сказал он. «Прошу в мой кабинет, сейчас обсудим все детали». Мне не оставалось ничего другого, кроме как посторониться, давая дорогу незваным гостям. Я ошеломленно смотрела, как они поднимаются по лестнице. Из обрывков разговора, долетавших до меня, стало ясно, что дама из органов опеки, и она полна решимости выдворить нашего подкидыша в дом малютки, до тех пор, пока не выяснится, кто его подбросил, зачем и имеет ли право Кирилл Владимирович вообще находиться рядом. Перед глазами всплыло улыбающееся личико малыша, Его пухлые щечки, любопытные голубые глазенки, розовые ладошки с крохотными пальчиками. Забрать ребенка из особняка, где у него есть своя любовно оборудованная комната, куча игрушек, книжек и, и даже розовые уточки для ванной. Да-да, я не удержалась и все-таки их купила. Д да что они такое придумали? Они что, считают, что в детском доме ему будет лучше? И только когда наверху гулко хлопнула дверь в кабинет, я пришла в себя. Мысль обследовать подвал тут же улетучилась. Разве могу я спокойно осматривать что-то, когда над ребенком нависла такая опасность? И вместо того, чтобы спуститься вниз, я тихонечко поднялась наверх. Дверь в кабинет была плотно закрыта, словно намекая, «Все, что за нею происходит, не должно никого касаться» но я была не в том состоянии, чтобы понимать намёки. Осторожно подобралась к ней вплотную и приложила ухо к замочной скважине. Впрочем, это ничуть не помогло проникнуть в тайны ведущихся переговоров. Мне удалось расслышать лишь невнятный бубнёж. Что же это такое, а? Не в силах справиться с волнением, я нервно зашагала по коридору. Внутри всё кипело. Да что они себе позволяют? Да как могли предположить, что... Кирилл Владимирович отдаст им собственного сына. согласно он пока не лучший отец в мире, но ведь и с ребенком познакомился буквально вчера. Мы вернулись!» Голос няни и огуканье ее подопечного раздались в самый неподходящий момент. «Ну почему бы им не задержаться на прогулке?» Я поспешно спустилась вниз и приложила палец к губам. «Тсс! Что случилось?» Шепотом спросила Анна Ивановна. Кажется, она уже не удивлялась ничему происходящему в этом доме. А вот малыш эту способность не утратил. Он изумленно распахнул свои огромные глаза и засмеялся, показывая на меня пальчиком. Не теряя времени, я отвела их в детскую комнату. «Сидите тихо», — предупредила я. «Потом все объясню». «Зачем я это сделала, сама не знаю». Не думала же я, что... «Если новоиспеченный отец не сможет убедить этих тетушек, мы будем прятать малыша и растить его нелегально». Как раз в этот момент распахнулась дверь в кабинет Кирилла Владимировича. Послышался топот нескольких ног, голоса стали отчетливее. Я затаила дыхание. Мне по-прежнему не удалось уловить ни слова из того, что они говорили, но, кажется, общий тон беседы стал веселее. В какой-то момент я даже услышала смех. Женский и мужской. Это обнадеживало Вряд ли мой босс стал бы веселиться, отдавая своего ребёнка в приют. Наконец, внизу глухо хлопнула входная дверь, и в доме воцарилась тишина. Я быстро выскользнула из комнаты и со всех ног бросилась вниз. «Ну как?» — с тревогой спросила я, встретив босса в гостиной. Едва удержалась, чтобы не вцепиться ему в руку. Если честно, мне было совершенно наплевать в этот момент на субординацию и на то, что я лезу не в своё дело. Всё нормально», — отозвался он. «Да иначе и быть не могло». Я с облегчением выдохнула. Кирилл Владимирович как-то странно посмотрел на меня, а потом улыбнулся. И от этой тёплой улыбки внутри что-то ёкнуло и стало щекотно в позвоночнике. «Надо будет сделать тест ДНК, чтобы установить отцовство и заниматься оформлением документов. Ну а пока ребёнок будет жить у нас» сказал босс и на секунду задумался. Голубые глаза с интересом уставились на меня. «Кстати, как его зовут?» Ой, щеки предательски вспыхнули, как у отличницы, забывшей выучить стихотворение. Честно говоря, со всеми этими заботами я не успела ознакомиться с тем научным трудом, который исполнительная Олечка сбросила мне на почту. А если уж совсем честно, это просто вылетело у меня из головы но не признаваться же боссу, что я настолько легкомысленно отнеслась к серьезному поручению. «Артем!» — назвала я первое имя, которое пришло в голову. «Да, Артем!» И тут же поняла, что малыш с голубыми глазами и пухлыми щечками, который так умильно сопит, когда спит, — именно Артем. Я с надеждой посмотрела на босса. «Артем!» Кирилл Владимирович повторил имя, словно пробуя его на вкус, потом взглянул на меня и едва заметно усмехнулся. «А что? Мне нравится? Отлично!» В подвал я в тот день все-таки попала и долго ругала себя за то, что не догадалась обследовать его раньше. Подземная часть особняка была под стать надземной. Огромная площадь была разделена на несколько помещений. Здесь я обнаружила бильярдную, спортивный зал, сауну, и пару свободных комнат непонятного назначения. И все было в таком запущенном состоянии, словно хозяева совсем забыли о том, что расположено у них под ногами. Я долго составляла план. Работы тут хватит и горничным, и сантехникам, и газовщикам. Составив для Оли список нужных специалистов, я, наконец, поднялась наверх. То ли время под землей идет быстрее, То ли я настолько погрузилась в работу, но, лишь оказавшись в гостиной, заметила, что наступил глубокий вечер. Все, в душ и спать. Ни на что другое сил уже не оставалось. Шаркая ногами, с трудом несшими мое тело в комнату, я поднялась на второй этаж. И застыла. Из-за приотворенной двери кабинета босса доносились звуки, которые я совсем не ожидала услышать. Он пел, вполне правдоподобно выводя мелодию из старых добрых «Скорпионс». «Ветер перемен» — очень актуальная для этого дома композиция. Не сумев совладать с любопытством, я скосила глаза и заглянула в комнату. Кирилл Владимирович стоял около стола, бережно держа на руках сына и вглядываясь ему в лицо. Артем же, убаюканный пением, счастливо сопел. «Нет». Надо было показать эту картину тетушкам из органов опеки. Наверняка необходимость в исследовании ДНК сразу бы отпала. В том, что эти двое близкие родственники, можно было и не сомневаться. Оба красивые, темноволосые, с невероятно синими глазами. Но разве могут они быть друг другу чужими?